Эмили Рэй Обреченные на падение Слово автора Сколько ударов судьбы может выдержать человек? Одни спасаются разговорами с друзьями, другие ищут опоры в любимых, третьи находят поддержку в творчестве, а четвертые начинают молиться. Все мы разные, как и наши способы. В тяжелые моменты очень легко оступиться, выбрать неправильный путь и вместо того, чтобы выкарабкаться, лишь глубже выкопать себе яму. Важно зацепиться за лучик света, который тянет тебя наверх. В конце концов, если вокруг лишь тьма, то этот лучик света – ты.